4. маловато для того чтобы ухватиться думал он неделю спустя один звук который мог быть словом одно слово которое могло быть папа теперь мальчик спал на кушетке в стенном шкафу спальни сам джонни ничего не имел против а клаю надоел вытаскивать сына из под кровати этот маленький уютный как чрево за куток, Джонни, похоже, очень даже устраивал. Возможно, таким он стал в результате превращения. Того еще превращения. Мобилоиды в кашваке превратили его сына в безмозглое, затравленное существо, которое не находило покоя даже в стаде. Снаружи, с серого вечернего неба, падал снег. Холодный ветер, который дул вдоль неосвещенной главной улицы Спрингвейла, Собирал снег, создавал из него извивающихся змей. Казалось бы, для снега еще рановато, но, разумеется, иной раз он выпадал и раньше, особенно так далеко на севере. Если такое случалось до Дня Благодарения, ты удивлялся, а если до Хэллоуина, удивлялся вдвойне, а потом кто-нибудь напоминал тебе, что ты живешь в штате Мэн, а не на острове Капри. Он задавался вопросом, где сейчас Том, Джордан, Дэн и Дениз. Он задавался вопросом, что будет делать Дениз, когда ей придет время рожать. Подумал, что все у нее будет в порядке. Женщина она крепкая и решительная. Он задавался вопросом, вспоминают ли его Том и Джордан так же часто, как он их. Тоскуют ли о нем так же, как тосковал он о серьезных глазах Джордана, об иронической улыбке Тома. Ему не удалось насмотреться на эту улыбку, среди того, что выпало на их долю, забавного было не так и много. Он задавался вопросом, чувствовал ли он себя когда-нибудь таким же одиноким, как в эту неделю, проведенную с сыном. По всему выходило, что нет. Клай посмотрел на сотовый телефон, который держал в руке. Больше всего вопросов вызывал у него этот телефон. Должен ли он сделать ещё один звонок? Три чёрточки на дисплее говорили об устойчивом радиосигнале, но аккумулятор-то разряжался, и Клай это знал. Не мог он рассчитывать и на то, что импульс будет транслироваться до скончания веков. Аккумуляторы, от которых поступала энергия на компьютер, передающий сигнал на коммуникационные спутники, если всё так и было на самом деле, тоже могли разрядиться. Или импульс мог мутировать, превратившись в простую электромагнитную волну, бубнение идиота или пронзительный треск, какой иной раз можно услышать, если по ошибке попадаешь на чей-то факс. Снег. Снег 21 октября. Сегодня 21-е? Он потерял счёт дня. Знал он только одно — Снаружи мобилоиды умирали, с каждой ночью во все большем количестве. Джон не стал бы одним из умерших, если бы Клай не искал и не нашел его. Вопрос состоял в том, а кого он нашел? Кого спас? ап Папа. Возможно. С тех пор мальчик не произнес ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало бы слово. Он с готовностью ходил с Клаем, но при этом мог в любой момент развернуться и пойти, куда глаза глядят. Когда такое случалось, Клай хватал его, как хватают малыша, который старается убежать на автостоянке супермаркета. И всякий раз Клай вспоминал заводного робота, каким играл в детстве. тому всегда удавалось зайти в угол и стоять там, маршируя на месте, пока ты не подходил к нему и не разворачивал передом к середине комнаты. Джонни принялся отчаянно вырываться из рук Клая, когда тот нашел автомобиль с ключом в замке зажигания. Но как только Клаю удалось усадить мальчика на пассажирское сиденье перетянуть ремнем безопасности и тронуть автомобиль с места, Джонни сразу успокоился и сидел как загипнотизированный. Даже нашел кнопку, опускающую стекло, и подставил ветру лицо, закрыв глаза и приподняв голову. Клай наблюдал, как ветер отбрасывает назад длинные грязные волосы сына, и думал, «Господи, помоги мне, я словно еду с собакой». Когда шоссе перегородил дорожный риф, который они не смогли объехать, и Клай помог Джонни вылезти из кабины, выяснилось, что он надул штаны. «Он разучился не только говорить, но и исправлять, как положено, естественные надобности», — с ужасом подумал Клай. «Христос на костылях». Так оно и было, но последствия оказались не столь плачевными, как опасался Клай. Да, вовремя снимать штаны Джонни разучился, но если Клай останавливал автомобиль и отводил его в поле, то Джонни мочился, если у него было такое желание». А если хотелось справить большую нужду, то приседал на корточке и мечтательно смотрел в небо, опорожняя кишечник. Возможно, следил за летящими в вышине птицами. А может, и не следил. Не умеющий, как положено, справлять нужду, но приручённый. Вновь Клай не мог не подумать о собаках, которые у него раньше были. Только собаки не просыпались глубокой ночью, и не кричали по четверти часа.